Глава 9. Чужая душа Потёмки. Обед проходит в молчании. Марго приготовила для всех коробочки с ланчем и убежала. Похоже, она не вернётся до вечера, потому что вчера отработала полный день. Жаль, я не попала на её урок по приготовлению круассанов, хотя те, кто на нём присутствовал, сказали, что у неё всё получается удивительно легко. На следующей неделе постараюсь не пропустить. Не возражаете, если я к вам подсяду? Я поднимаю голову и щурюсь. Из-за солнца над головой Келли сияет нимб. Я с улыбкой киваю. Конечно. Я вышла прочесть длинное письмо и отправить ему же фотографии. Всё готово. Мать держит меня в курсе всех последних домашних новостей, ни одной не пропускает. Я не скрываю, что это меня забавляет. Мать есть мать. Я очень её люблю. Наверное, вы по всем им скучаете. Приезд сюда должен быть для вас большой переменной в жизни. Я сажусь поудобнее, так чтобы в спину не впивалось жёсткое кора дерева. Да. Но иногда бывает полезно покинуть свою зону комфорта. Начинаешь иначе воспринимать жизнь. Вижу, ты не пошла ловить рыбу. Там озеро, наверное, прохладно, животильная тень. Келли опускается рядом со мной и испытывающе на меня смотрит. Я не против половить рыбку, но подцепить живое существо на крючок это жестокость. Неплохо, конечно, поесть вечером рыбки, приготовленные Марго. А так я щепетильная. Если не перестану думать о том, откуда берётся моя пища, то, пожалуй, сяду на одни чипсы. Я уже через это проходила пару лет назад. Мне не понравилось. Ты через это прошла. Это главное. Я согласна, но с пищевой цепочкой ничего не поделаешь. Без еды нет жизни. Ненавижу расточительство, но у меня нет проблем с рационом. Мы обе умалкаем. Я убираю обёртку от ланча, закрываю крышку пластмассовой коробки. Келли кусает яблоко, любуясь как и я садом. Истинное блаженство. Дома либо слишком мокро, либо слишком холодно, либо слишком жарко. Здесь, даже в жару, находишь спасительную тень, и она тебя врачует. Внутри тепло, настроение зашкаливает. Воздух благоухает, добавляя восторга. Не знаю, почему так. То ли вспоминаются другие отпуска, то ли такого очарования Прованса. Наверное, у любого есть неповторимое место, где ему особенно хорошо, и для меня это Прованс. Можно попросить у вас совета, Ферн? Сколько угодно. Только помни, что это будет всего навсего моё мнение. Думаю, я не прочь продлить своё пребывание здесь, если Ника позволит. Мои родители смогут платить. Им будет только легче, если я не буду мозолить им глаза ещё неделю или две. Мне нравится работа в саду, и Тейлер хорош. Он считает, что я хорошо играю и очень терпелив. Как я погляжу, ты уже приняла решение. Уверена, Ника согласится. Только тебе придётся сменить комнату. Тебя что-то смущает? Хотела спросить, вы здесь надолго? Знаю, Патриция уезжает в пятницу, и вы единственная, кроме Тейла, с кем я успела поладить. С другой стороны, вы же преподаватель. Как трогательно это слышать. Да. Я поселилась здесь надолго. Вы сказали, что ваш муж сейчас путешествует. Вдруг он соскучится по вас и прилетит в Британию раньше времени. Вы тоже можете заскучать по дому. Я делаю долгий, медленный вдох. Она умница и заслуживает честного ответа. Мы давно друг друга знаем, Келли. Познакомились ещё школьниками. Нам повезло. Мы много лет росли вместе, но этот разрыв поможет нам осознать наши индивидуальные интересы. Да, нам друг друга не достаёт, но для обоих это полезно. Поможет нам открыть самих себя. Такого шанса может больше не представиться. Во мне есть творческая жилка, требующая развития, но семейные заботы и работа пожирают почти всё время. Эйден Всегда мечтал о путешествиях в далёкие края, но его удерживали мои страхи. Он пожертвовал своей тягой к приключениям из-за любви ко мне. Иногда мы будем тосковать по дому. Я уже начала испытывать это чувство, но таким уникальным шансом нельзя пренебречь. Никому не понравится всю жизнь жалеть о не сделанном. Она обдумывает мои слова. Нам обеим хорошо здесь, среди трепещущей листвы. Несчётные оттенки зелёного и шелест листьев над головой от лёгкого ветерка несут покой. Время ненадолго замирает, и я не могу не гадать, чувствует ли Келли тоже умиротворение, что и я. Я слышу в вашем голосе озабоченность, как бы он ни обвинил вас в том, что вынужден отказаться ради вас от своей мечты. Я потрясена её проницательностью. Я сижу к ней боком и чувствую на своём лице её взгляд. С наслаждением глажу ладонью колючую траву. Прежняя жизнь уже кажется нереальной, больше похожей на готовое стереться воспоминание. Всё не так просто. Знаю. Он понимает, как трудно преодолеть глубоко укоренившуюся фобию. Я ценю его понимание. Меня устраивает моя жизнь. Что же здесь прощать? Я никогда ещё никого так не любила. Надеюсь, когда-нибудь это со мной произойдёт. Очень не хочется повторить судьбу родителей. Они никогда не ставили друг друга на первое место и не поставят. Наверное, Ради Эйдана вы готовы на всё. Разве что из самолёта не выпрыгните. Я с трудом сглатываю слюну. Моя старшая сестра погибла в 2010 году в авиакатастрофе над Средиземным морем. Из 39 пассажиров и членов экипажа не выжили 16. Мне кажется, что это рассказывает кто-то другой. Обстоятельно, почти без эмоций. потому что сейчас это кажется нереальным. Оферн, мне так жаль. Я не собиралась допытываться, не думала, что я стискиваю её руку, чтобы успокоить. Всё в порядке. Теперь я редко думаю об этом. Я научилась принимать тот факт, что кое-что в жизни нам не подконтрольно, хоть и влияет на то, как мы проживаем свою жизнь. Я поделилась с тобой своей тайной, потому что хочу, чтобы ты знала, что я рядом, на случай, если тебе тоже захочется чем-то со мной поделиться. Она смотрит на меня со слезами на глазах. Я тянусь к ней и заключаю её в объятия. Не знаю, как вы догадались. Обязательно поделюсь, когда буду готова. голоса заставляют нас посмотреть в сторону рощи за огородом. Это возвращаются рыбаки. Вы пойдёте сегодня на урок живописи? спрашивает Келли. Да, а ты? Я бы лучше почитала в саду книжку. Я взяла эту книжку вчера в гостиной. До полуночи не спала, всё читала. О чём там? О женщине, у которой жизнь пошла кувырком. Она сбегает, чтобы всё начать сначала. Местами очень грустно, местами смешно. Очень хочется узнать, чем всё кончится. Все мы хотим счастливого исхода. Раньше я думала, что живу вполне счастливо. Сейчас я надеюсь, что вернувшись домой, буду думать так же. Не спорю, тихо отзываюсь я. Мы встаём Добродушно друг к другу улыбаемся и расходимся. По-моему, я правильно сделала, что пошла на откровенность к Элле. Как ни странно, было слышать саму себя. Давно с моих уст не срывались такие слова. Я бреду обратно во двор, оставаясь в своём отдельном мире. Кто-то трогает меня за плечо, я вздрагиваю. Оглянувшись, я вижу Джона. Он в нашей компании главный шутник, к тому же, лондонец. Вчера выутащили свой шедевр, прежде чем я успел на него взглянуть. Он торопится придержать для меня дверь в студию. Спасибо, Джон. Просто это мой первый опыт. Он не вполне удачен. Я отправила его в корзину и жду не дождусь сегодняшней попытки. Вы бы видели мою мазню. Никто не отличит на ней яблоки от груш. Меня разбирает смех. Мне показалось, что вы сотворили нечто уникальное. Пикассо, увидев это, потерял бы сон. Он запрокидывает голову и от души хохочет. Всё равно я горю желанием продолжить. Никогда не испытывал такого удовольствия. Чем вы зарабатываете на жизнь, Джон? Я маляр и декоратор на пенсии. Мне привычно ходить с мысганом краской. У меня была иллюзия, что я способен творить, но вчерашний опыт меня отрезвил. Ника говорит, что сегодня будет рисование. Вдруг в этот раз мне повезёт. Слушая его, трудно не смеяться. Что ж, желаю вам удачи, Джон. Ника оглядывается на меня и ловит мой взгляд. Я сажусь на один из стульев, которые он расставил полукругом. На каждом стуле альбом для рисования формата А4 и пенал. То и другое я садясь кладу себе под ноги. Значит так. Сегодня мы учимся эскизу. В пенале лежат шесть разных графитовых карандашей и точилка. Вы убедитесь, Что чем темнее карандаш, тем мягче он рисует. Общее правило заключается в том, что для контура надо пользоваться одним из карандашей H. Обозначение вот тут. Ника демонстрирует карандаш. Для текстуры и тона применяйте карандаш категории B. Самые популярные карандаши для эскизов на начальной стадии HB и 2B. У Ника Всё получается просто и понятно. На счастье, он не просит нас рисовать что-то из реальной жизни. Начинается с объёмных фигур, чтобы мы узнали, для чего предназначен каждый карандаш. То, что могло бы превратиться в мучение, даётся как удовольствие. Всё, потренировались и хватит. Теперь предлагаю вам выйти на свежий воздух и найти натуру для рисования. Неважно, какую. На первый раз советую выбрать что-то попроще: листик, цветок. Любителей риска приглашаю под навес в саду. Проще сосредоточиться на чём-то одном. Пока что рекомендую избегать сложности. Эскиз похож на заметки. Это маленький рисунок, который на каком-то этапе может вдохновить на что-то более крупное. Сегодня можно разделить лист на четыре части. Главное, не стесняйтесь веселья. Я рядом на случай, если кому-то понадобится помощь или совет. Мы все встаём и идём к лестнице. Меня Ника просит остаться. Знаю, вам понравился вчерашний урок. Вот я и подумал, что прежде чем начать, вам будет полезно взглянуть вблизи на мастерскую практикующего художника. Только учтите, Там беспорядок. Я заинтригована, но, как замечаю, для него это неудивительно. С радостью, спасибо. По дороге к шато никакое, что рассказывает об истории усадьбы. Когда-то здесь жили родители его бабушки. После их смерти его мать долго жила в Андалусии, в Вильякарильо, где познакомилась с его отцом. Хозяйство пришло в упадок, потому что они редко сюда заглядывали. Жить сюда они переехали только тогда, когда у отца Ника начались финансовые проблемы. Ника отдали в школу, а Вивиана, его мать, устроилась на неполный рабочий день секретарём к местному нотариусу, опытному юристу. На её заработки семья и жила. Отец в то время ходил почти без гроша. типичный обедневший художник, питающийся своими грёзами. После его смерти, 8 лет назад моя мать вернулась в Испанию, а я остался здесь. Каким бы трудным человеком он ни был, сердце у неё было разбито. И спустя 2 года её свалила пневмония. Жизнь для неё никогда уже не стала прежней. Без него, с его неуравновешенностью, Она утратила вкус к жизни. Как жаль. Грустно это слышать. Сочувственно отвечаю я. Ника ведёт меня по длинному коридору. Мы минуем его спальню и спускаемся на первый этаж. Я стараюсь не вспоминать, как он сползал здесь по стене. Сюда. Я вхожу за ним в большую комнату с широким окном. В обнесённый стеной сад. Там буйствуют самые разнообразные цвета, от белого до тёмно-фиолетового. По стенам ползут вьющиеся розы. Это настоящий образец дикого сада, чья красота не зависит от человеческого вмешательства. Но снаружи в саду красоте тесно. Она преодолевает стеклянную стену и врывается в прямоугольную удлинённую комнату с двумя витражными окнами в потолке. У двух стен составлены холсты, надведение которых до завершения уйдут недели, месяцы, а то и годы. На третьей стене, кирпичной, более 40 футов длиной, висят на разной высоте пять картин разной степени готовности. Впечатляет. Только и могу вымолвить я. Пол залит краской почти так же густо, как один из холстов. В мастерской стоит тяжёлый запах масляной краски, от которого у меня щиплет в носу. Но растущее во мне ощущение объянения вызвано, уверенно, не запахом. Не знала, что вы пишете маслом, говорю я, подходя к большому холсту, готовому уже процентов на 90. На нём деревенская сценка, с таким количеством чудесных подробностей, что я с трудом борюсь с побуждением потрогать каждый листочек, настолько он реален. Какой чудесный аромат! Божественно! Я могла бы здесь жить. Я наклоняюсь ближе, восторгаясь тем, как он умудрился уловить свет, такой яркий, что рвётся с полотна в мастерскую. Хотя я не могу разглядеть ни единого белого блика. Свет и тень нанесены дотово искусно, что глаз видит только впечатление, и оно бесподобно. Здесь я родился, говорит он с дрожью в голосе. В этот момент я догадываюсь, что мало кто бывает в этой мастерской и видит то, что сейчас вижу я. От этой мысли у меня в горле встаёт ком. У меня нет проблем с алкоголем, откровенно говорит он. У меня возникло чувство, что я обязан вам это сказать. Другое дело мой отец. Вот он был алкоголиком. Глупо было с моей стороны присасаться к бутылке виски в попытке стереть кое-какие неприятные воспоминания. Ведь это благодаря памяти об отце я умудряюсь сохранять равновесие. Я видел, что с ним сделало уныние. В конце концов, оно его уничтожило. Он считал себя непонятым и был прав. Кому под силу рассудить, что является искусством, а что нет? Он писал то, что видел сам. Так и надо. Но изолировать себя и впасть в отчаяние было ошибкой. Поэтому я и устроил здесь базу отдыха. Я резко оборачиваюсь. Глаза Ника впиваются в мои. Картину в моей комнате написал ваш отец. Она меня вдохновляет. Она трогает какую-то струну. Вот здесь. Я касаюсь своей груди. Это был его подарок вам. Его лицо застывает. Я чувствую, что задела его заживое. но он делает усилие, чтобы прийти в себя. Я, испытывая смущение, бреду вдоль живописных работ. Перед каждой из них я замираю в восторге. Какой вдохновляющий опыт. Не знала, что художники пишут сразу по несколько картин. Говоря это, я стараюсь, чтобы мой голос выражал больше радости, чем я чувствую на самом деле. Меня мучает, что я могла неосторожно ляпнуть что-то не то. Всё дело в правильном настроении, Ферн. День на день не приходится. Это заметно, отвечаю я с улыбкой, надеясь свести всё к шутке. Наверное, у живописцев случаются такие дни, когда определённый цвет наполняется особенным смыслом? Он смеётся. Понимаю, о чём вы, но это не преднамеренно. Сначала синее настроение, потом дальше по ряду зелёный день. Нет, просто такая у меня манера. Иногда моё внимание привлекает небо, и мне хочется поэкспериментировать и передать правильный оттенок. А порой меня манит лес, что позади сада, или сад обнесённой стеной с его изобилием розового, красного, фиолетового. "Говорите, ваш отец мучился?" Он кивает. "После него осталось столько недописанных работ. Последние несколько лет жизни он боролся с пристрастием к алкоголю. Большой талант обычно сопровождается сильными страстями. Он был фанатиком деталей. Скажу вам правду: Он ненавидел каждую свою живописную работу и каждую по своим причинам. Помню, как однажды в детстве принёс ему в мастерскую обед и застал ужасную сцену. Он резал холст ножом, кромсал из-за того, что никак не мог удовлетвориться тем, как поймал игру света и тени. В считанные минуты он уничтожил свой труд нескольких недель. Меня напугало то, что я увидел в его глазах. он начал принимать обезболивающее, но всё быстрее катился по наклонной плоскости. В конце концов он принял целый пузырёк и испустил дух. Он не ищет сочувствия, поэтому я молчу. Что сказать, услышав такое? Ника подводит меня к полотнам, стоящим на полу в углу мастерской, и снимает с них покрывала. Подняв первое из полотен, Он поворачивает его ко мне и устанавливает на мальберте. В полотне все 4 квадратных фута. На нём изображена сидящая на стуле перед окном молодая женщина. Эта картина не похожа на ту, что висит у меня в комнате. Она написана филигранно, очень точно. Улавливаете недостатки? спрашивает Ника. наблюдая за мной, пока я рассматриваю картину. Красота. Лицо как живое. Мне кажется, что глаза следят за мной. Стоит мне подойти ближе. Кажется, я могу потрогать эту женщину, прикоснуться к её коже. При этом мне что-то мешает. Чувствуется какой-то изъян. Не пойму толком какой. Он делает шаг назад, тоже не сводя взгляда с картины. Шея длинновата. Угол окна нарушает перспективу. Совсем капельку, но и этого достаточно, чтобы глаз уловил это и не позволил получить полноценное эстетическое впечатление. Всё равно это очень красивое произведение искусства, Ника. Он кивает. Не спорю. Но мой отец был другого мнения. После того, как он дописал этот портрет моей матери, она не позволила ему повторно использовать этот холст, как он в то время нередко поступал. Это было ещё до того, как он пристрастился к медикаментам. Картина сохранилась только благодаря ей, но она никогда не висела на стене, потому что с его точки зрения свидетельствовала о его неумелости. Для меня это и бесценная память о матери, и напоминание о его безумии. Его боль так реальна, что её чувствую даже я. Это так грустно, Ника. Он обладал невероятным мастерством, но видел увы только мелкие изъяны, от которых не избавлена ни одна работа. Что ж, по крайней мере, он смог получить удовлетворение от того, что некоторые его работы успели купить до его кончины. Никапристольно смотрит на меня, и я вижу в его взгляде душевную боль. Верно. Вот только в конце концов это довело его до самоубийства.